Глава 14. Запад. Герульды разнесли весть о королевской помолвке по Енису, а вскоре после того обрахт Ильевелин сообщил, что готовится к отплытию вместе со свитой, доходившей до восьми сотен человек. Начались приготовления, вихрь дел, какого Эда еще не видела. Из лугового края и холмов баржами доставляли съестные припасы. Семейство Лук прислало бочки вина со своих виноградников. Во дворец переселились сверхурочные камеристки. Их приглашали по особым случаям, таким как важные юбилеи и святые праздники. Для королевы и ее дам шили новые платья. Каждый уголок Аскалонского дворца начистили до блеска, вплоть до последнего подсвечника. Впервые казалось, что королева Сабран всерьез относится к помолвке. Волнение во дворце разгоралось лесным пожаром. Эда всеми силами старалась сохранять спокойствие. Она была еще измучена лихорадкой, однако королевский лекарь лично одобрил ее возвращение к своим обязанностям. Еще одно доказательство, что и низкие врачи мало смыслят в своем деле. Хорошо хоть что Трю тут Зидюр присмирела. Разговоров о колдовстве Эда больше не слышала. пока ей ничто не угрожало. При дворе в любое время года жило около тысячи человек, а теперь, проходя по комнатам с охапкой цветов и серебряного шитья, Эда встречала все больше и больше народу. День ото дня она высматривала золотые знамена Эрсира и человека, который должен был явиться под ними в обличье посланника от короля Джантара и королевы Саимы. Она ждала Кассара Акиспада. того, кто привез ее вниз. Первыми прибыли гости со всех концов и низкого королевства. Среди них выделялись ярлы с семьями. Однажды, выйдя на галерею, Эда заметила за поворотом благородного Ранульфа Хита младшего, кузена покойной королевы Розариан. Он углубился в беседу с дамой Игрейн Венц. Эда, как не раз поступала при дворе, остановилась послушать. «А как твой супруг, сударь?» — спрашивала Венц. «Горько жалеет, что его нет, здесь ваша милость, но он скоро присоединится к нам», — отвечал Хит. Его смуглую кожу усеивали веснушки, в бороде блестели седые нити. «Как я счастлив, что и ее величество скоро познает радость, которую я обрел в супружестве». «Будем надеяться». Герцог вежливости полагает, что этот союз укрепит звенья кольчуги добродетелей. — отозвалась Венц. — Но прав ли он, будет видно со временем. — Надеюсь, несравненное чутье его не обманывает. — хихикнул Хит, учитывая его особую роль. «О, кое -что упускает, — О, кое-что упускает из виду даже Сатан, заметила Венц, и на лице ее мелькнула улыбка — редкое зрелище. — Например, как поредели его волосы. Даже ястребу не увидеть собственного затылка. Хит проглотил смешок. «Конечно, все мы молимся, чтобы Ее Величество вскоре подарила нам дочь». «А, но она еще молода, Ваша милость, как и Льявелин. Дайте им время прежде узнать друг друга». Эда не могла с ним не согласиться. Казалось, никому в Инисе нет дела, отличат ли собран с друг друга от фаршированного каплуна? лишь бы они повенчались. «Скорое рождение наследницы — вопрос жизни и смерти». словно подслушав её мысли, сказала Венц. «Её величество сознаёт свой долг в этом отношении». «Что ж, никто лучше вас не наставит, королеву, в осознании долга». «Ты слишком добр. Она всегда была моей гордостью и радостью». «Увы», — продолжала Венц, — «теперь она слушает не только моих советов». «Наша юная королева решилась идти собственным путём». «Это наша общая судьба, ваша милость». Они разошлись. Эда едва успела посторониться, чтобы герцогиня справедливости не налетела на неё, выступив из-за угла. «Госпожа Дарьян!» — Венц опомнилась. «Доброе утро, милочка!» — Эда ответила реверансом. «Ваша милость!» Венц, кивнув ей, покинула галерею. Эда ушла в противоположную сторону. Вольно было Венц подшучивать над комбом. Но в действительности «Ночной ястреб» ничего не упускал. Эдди не верилась, что он до сих пор не нашел хозяина наемных убийц. Она замедлила шаг, наткнувшись на новую мысль. Ей впервые пришло в голову, что за покушениями мог стоять сам комп. У него для этого были все возможности. Он мог незаметно провести людей во дворец, так же, как выметал из него других. Он же занимался и допросом выживших убийц и избавлялся от них. У Комбы не было причин желать смерти Сабран. Он был из потомков Святого Союза, его власть зависела от дома Беретнет. Но что, если он надеялся приобрести еще больше власти после падения королевы? Если Сабран умрет бездетный, народ одолеют страхи перед пришествием Безымянного. Волна смятения могла бы вознести ночного ястреба. Однако до сих пор ни один убийца не справился со своей работой. Здесь Эда не видела его руки, да и не верилась ей, что он осмелится обезглавить Енис, лишив его дома беретнет. Повелитель шпионов действовал иначе. Он ничего не оставлял на волю случая. И тут, на полпути к Саду Солнечных Часов, ее осенило, Что, если покушения и не задумывались удачными? Она мысленно перебирала обстоятельства каждого. Все головорезы так или иначе выдавали себя. Даже последний не спешил убивать, тянул время. В этом, пожалуй, угадывался комп. Если он имел в виду не убить Сабран, а подчинить ее, напомнить, что она смертна и необходим наследник, напугать так, чтобы она приняла Альевелина. Это укладывалось в его обычай устраивать придворную жизнь по своему усмотрению. А вот Эда оказалась для него неожиданностью. Она останавливала головорезов, не позволяла им подбираться настолько близко, чтобы напугать собран. Должно быть, потому он и дал последнему ключ от потайной лестницы. С ним убийца сумел пробраться до самого порога главной опочивальни. Эда позволила себе улыбнуться. Неудивительно, что Комбу так хотелось отыскать безымянного защитника. Если ее догадка верна, она убивала его наемников. Конечно, все это домыслы. Доказательств не было, как не было и доказательств, что Лота удалил Комб. Но нутром Эда чуяла, что стоит на верном пути. Брак с Льявелином казался делом решенным. Комб мог быть доволен. Если новых убийц не появится, Значит, чутье ее не обмануло и собран в безопасности, пока не станет снова противоречить Кумбу. А уж тогда ночной ястреб снова расправит над троном свои темные крылья. Эда намеревалась их подрезать. Ей бы только найти доказательства и удобный случай. Стекались все новые гости. Семьи герцогов духа, странствующие рыцари, которые боролись с мелкими преступлениями по всему Инису и иной раз добывали себе славу. Священнослужители в ризах с подобранными рукавами. Бароны и баронеты, мэры и члены магистратов. Скоро начали прибывать долгожданные посланцы Хрота. Король Раунус из дома Храустер прислал на помолвку высокородных свидетелей. Собран приняла их с неподдельной теплотой. Скоро по всему дворцу зазвенели песни и смех северян. В недавние времена среди гостей оказались бы и скалинцы. Эда хорошо помнила последний визит представителей дома Виталда, когда Донмата Мороса прибыла на празднование тысячелетия правления беретнетов. Их отсутствие напоминало о том, как ненадежно будущее. В день прибытия в восколонский дворец обрахта В палате приемов толпились важнейшие из придворных и гостей двора. Совет добродетелей собрался почти в полном составе. Арбелла Гле направилась от болезни к немалому сожалению честолюбивых дам и стояла сейчас справа от трона. Арбелла и в лучшие времена выглядела хрупкой. Глаза у нее слезились, пальцы были искалечены вышивальной иглой. А сегодня Эда не сомневалась, что ей рано было вставать. Правда, старая дама улыбалась королеве с материнской гордостью, но крылась в ней какая-то тихая грусть. Вообще же зал гудел, как улей. Сабран ожидала наречённого, стоя перед троном, в окружении шести герцогов духа, блиставших отделкой плащей и ливрейных воротников. Сама она оделась в простое платье из багряного бархата с атласом, достойно оттенявшее водопад её чёрных, как ночь, волос. Ни оборок, ни драгоценностей. Эда разглядывала ее со своего места среди других камеристок. В таком наряде Сабран была прекрасна, как никогда. И низцы, как видно, верили, что ее красота в богатых одеждах, но богатство лишь скрывало красоту королевы. Сабран перехватила ее взгляд. Эда отвела глаза. «Где же твои родители?» — обратилась она к стоявшей справа Маргарет. «Сослались на папино нездоровье, но, я думаю, мама просто не желает видеть Комба. прикрываясь павлиньим веером, ответила Маргарет. Он в письме уверял маму, что лот своей волей отправился в Карскара. Она наверняка заподозрила иное. Дама Аннес Исток состояла когда-то при опочивальне королевы Розариан. Ей ли не знать дворцовых интриг? Она знает лучше многих. Я вижу, хозяйки Медового ручья тоже нет. Маргарет покачала головой. Бедный Кит. Ярл Медового Ручья стоял вместе с другими членами совета добродетелей. Его как будто не тревожило отсутствие сына, на которого он походил во всем, за исключением незнавшего улыбки рта. Фанфары возвестили прибытие князя. Казалось, даже драпировки зала приемов задрожали от нетерпеливого ожидания. Эда бросила взгляд на Комба. Тот улыбался, как кот, прижавший лапой мышь. От этого омерзительного зрелища у нее ребра свело. Даже если за убийцами стоял не он, комп отправил лота навстречу смертельной опасности, лишь бы расчистить путь этому браку. А ведь в тех слухах не было ни грана истины. Чтоб ему сгнить заживо! Знаменосцы и трубачи торжественно вступили в зал. Все вытянули шею, спеша разглядеть будущего принца-консорта. Ленора Пейлинг привстала на цыпочки и обмахивалась веером с таким усердием, словно ей грозил обморок. Даже Эда позволила себе уступить любопытству. Сабран расправила плечи. Под гром фанфар вошел князь вольного княжества Ментендон. Такие сильные руки и широкие плечи Эда ожидала бы увидеть у закалённого подвигами рыцаря. Чисто выбритый, ростом превосходивший даже собран, Льявелин ничуть не походил на мышь Соню. Его волнистые волосы в луче света заблестели медью. Плащ он перебросил через плечо, а поверх светлого дублета с длинными рукавами надел чёрный калет «О, какой красавец!» — выдохнула Ленора. Достигнув ступени трона, Льявелин преклонил колени перед своей наречённой. «Ваше Величество!» Её лицо застыло маской. «Ваше Королевское Высочество!» Сабран протянул ему руку. «Добро пожаловать в Королевство Инис!» Он поцеловал коронационное кольцо. «Королева!» — сказал он. «Я уже очарован вашим городом и безмерно восхищён оказанным мне приёмом. Предстать перед вами величайшая честь!» Князь говорил негромко. Эду удивила его сдержанность. Обычно женихи, стоило им открыть рот, заваливали собран грудами неумеренных восхвалений, а Льявелин только устремил взгляд темных глаз на королеву Иниса, опору их общей веры. собран слушавший его, подняв брови, отняла руку. «Герцоги духа — потомки Святого Союза», — представила она. Герцоги поклонились льевелину и тот еще ниже склонился в ответ. «Мы ждали вас с нетерпением, ваше королевское высочество», доброжелательно проговорил Комп. «И давно предвкушали эту встречу». Подымитесь, проговорила Сабран, — «прошу». Ливелин повиновался. Последовало короткое молчание. Будущие супруги мерили друг друга взглядами. «Как мы понимаем, ваше высочество и прежде бывали в Аскалоне», — заговорила Сабран. — Да, Ваше Величество, при бракосочетании ваших родителей. Мне тогда было всего два года, но моя мать, которая тоже была там, часто рассказывала, как прекрасна была в тот день королева Розыриан и как все молились о скором рождении дочери, столь же нежной и стойкой, как она. Такой вы и стали. Известие о том, как вы усмирили правое крыло безымянного, лишь подтверждает все, что я знал о вашей силе. Собран не улыбнулась. но глаза у нее сияли. «Мы ожидали встречи с вашими благородными сестрами. Они скоро будут здесь, ваше величество. Княжная Армуна нездорова, и сестры не хотели ее оставлять. Об этом мы сожалеем». Собран вновь протянула руку, на сей раз посланнику. «Добро пожаловать, Оскарт». «Королева?» Посланник склонился, чтобы поцеловать ее кольцо. «Осмелюсь представить мою мать, даму Алиедин Удзидюр, вдовствующую герцогиню Зидюра». Вдовствующая герцогиня присела в реверансе. «Ваше Величество!» Она производила впечатление. Это женщина с роскошными медными волосами и прикрытыми тяжелыми веками глазами. Оливковую кожу ее лица прорезали вороньи лапки морщин. «Какая честь!» «Добро пожаловать в Усколон, Ваша милость!» «И вам!» — обратилась Сабранг к кому-то, стоявшему за спиной герцогини. «Ваше превосходительство!» Когда аль отступил в сторону, Эда едва не задохнулась. Посланник, стоявший за спинами Зидюров, блистал золотым головным убором и расшитым атласным плащом, крашенным сочной синевой живокости. За ним выстроились делегации Эрсира и Лазии. «Королева!» — склонился перед ней Кассар ак -Эспад. Многие обернулись взглянуть на этого огромного, как гора, человека с челмой на голове и пышной черной бородой. «Как давно я здесь не был!» «Он здесь вернулся спустя столько лет!» «Давно», — согласилась Сабран. «Мы уже думали, что его высочайшее величество не пришлет своих представителей». «Мой повелитель не мог так оскорбить ваше величество. Король Джантар посылает свои поздравления с помолвкой, как и верховная правительница Кагуда, чьи посланцы повстречались с нами в Гнездовье. Кагуда, правительница Лазии, принадлежала к старейшему в изведанном мире королевскому роду. Она по прямой линии происходила от селину верного слову, то есть была в кровном родстве с матерью. Эда никогда с ней не встречалась, но правительница часто писала настоятельнице. «Нам посчастливилось», — продолжал касар. «Князь Обрахт причалил, когда мы сходили на берег, и оставшуюся часть пути я мог наслаждаться его обществом». «Мы надеемся наслаждаться обществом князя Обрахта в обозримом будущем», — сказала Сабран. Кое-кто из фрейлин захихикал, прикрываясь веерами. Льявелин снова улыбнулся. Слушая дальнейшие любезности, Сабран не сводила глаз со своего нареченного, а тот — с нее. Кассар нашел глазами Эду и незаметно кивнул ей, прежде чем отвести взгляд. В заключении приема Сабран пригласила гостей на поле полюбоваться турниром на копьях. Соперники должны были состязаться на глазах тысячи горожан. Те, вне себя от восторга при виде королевы, провозглашали хвалу победительницы высшего западника. В их глазах она была новым воплощением галориан-защитницы. «Привет, собран горделивый!» — восклицали они. «Да здравствуй, дом Беретнет!» Восторженный шум усилился, когда Ильевелин занял место рядом с ней, в королевской ложе. «Защити нас, королева! Королева, твоя отвага вдохновляет нас!» Эда нашла себе место на скамьях под навесом рядом с другими придворными дамами и не спускала глаз с толпы, высматривая, не мелькнут ли в рядах арбалет или пистолет. Сиден почти угас, однако при ней оставались ножи, готовые сразить убийц. Косар сидел с краю королевской ложи. Ждал, когда собран найдет время переговорить с ним. «Святой, я думал, этим церемониям не будет конца». Маргарет приняла у пажа бокал клубничного вина. Между тем начались поединки. Двое странствующих рыцарей опустили забрала. «Кажется, мне собран пришелся по душе рыжий князь. Она постаралась скрыть, но, по-моему, была сражена. «А уж Велин, без сомнения», — рассеянно добавила Эда. Комп присутствовал в королевской ложе. Эда сверлила его взглядом, селись понять, смотрит он на собран как на свою королеву или как на пешку в игре. Маргарет проследила за ее взглядом. «Знаю», — тихо сказала она, — «убийство сошло ему с рук». Она пригубила вино. И его прихвостней я не выношу, подстрекатели. Собран не может не знать, пробормотала Эда, что же она не придумает способа от него отделаться. Хоть мне больно это признать, его соглядатые нужны и Нису. А если Са подставит его без очень веских причин, прочие вельможи засомневаются и в надежности своего положения. Сейчас, когда над нами висит угроза от Искалина, Собран не может допустить недовольство среди приближенных. Маргарет поморщилась, пережидая рёв зрителей, когда рыцари преломили копья. «Что ни говори, знать и прежде случалось бунтовать». Эда кивнула. «Мятеж Тернового холма? Ну да. Теперь хоть есть законы, уменьшающие опасность повторения. Прежде люди ком бы бы в его цветах, словно их верность принадлежит в первую очередь ему, а не королеве. Теперь они могут себе позволить только его значки». Маргарет поджала губы. «Не нравится мне, знаешь ли, что символ его добродетели — книга. Книги слишком хороши для такого, как он». Соперники снова развернулись навстречу друг другу. И Грейн беседовавшая с одним из баронов, теперь перешла в ложу и села позади собран с Ливелином. Склонившись вперед, она что-то сказала королеве, которая ответила ей улыбкой. «Я слышала, и Грейн против этого брака», — заметила Маргарет. «Хоть и рада надеждам на наследницу», — она подняла бровь. И Грейн, пока Сап была ребёнком, всю власть держала в руках, хоть и негласно. Вторая мать королеве. И при том, если верить слухам, предпочла бы обвенчать её со стариком, стоящим одной ногой в могиле. «Она ещё может добиться своего», — сказала Эда. Маргарет повернулась к ней. Думаешь, Саб переменит мнение о рыжем князе? Пока у нее на пальце нет кольца, я скажу, что все возможно. Двор научил тебя цинизму, Эда Дариан. А вдруг нам предстоит увидеть любовь, соперничающую с романом «Розариан I» и рыцаря Антора Дола»?» Маргарет взяла подругу под руку. «Ты верно рада спустя столько лет увидеть посланника Ак-Испада?» «Ты не представляешь, как», — улыбнулась ей Эда. Турнир продолжался несколько часов. Эда все это время провела с Маргарет под навесом и не спускала взгляда с рядов зрителей. Наконец объявили победителя, нынешнего герцога умеренности Леманда Чекана. Вручив своему кузену кольцо в награду, Сабран поспешила укрыться от зноя. В пять часов Эда в личных покоях слушала, как Сабран играет на Вирджинелле. Розлайн перешептывалась с Катриен. Бедняжка Арбелла мучилась с вышивкой, а Эда делала вид, что углубилась в молитвенник. Королева со времени ее болезни оказывала Эде внимание больше обычного. Несколько раз ее приглашали играть в карты и слушать, как приближенные дамы вводят собран в курс придворных дел. Эда отметила, что им случается расхваливать тех или иных людей и советовать собран проявить к ним большую благосклонность. «Будь до королевы Эрсирской, если за такими советами не скрывался подкуп». «Эда?» — она подняла голову. «Королева? Подойди ко мне». Собран похлопала по табуретке. Когда Эда села, Собран доверительно склонилась к ней. «Видно, рыжий князь не так схож с мышью, как мы думали. Что ты о нем скажешь?» Эда чувствовала на себе внимательный взгляд разлайн. «Он кажется любезным и благородным, моя госпожа. Если он мышь», — шутливо добавила она, «можно не сомневаться, что он князь среди мышей». Собран засмеялась. Эдди редко доводилось слышать ее смех. Он, как золотая жила в породе, нечасто прорывался наружу. «В самом деле, хотя будет ли он хорошим консортом, еще неизвестно». Ее пальцы порхали над клавишами «Верджинелла». «Конечно, я еще не обвенчана, помолвку всегда можно разорвать». «Вы поступите, как сочтете нужным». «Кругом всегда хватает голосов, подсказывающих вам, как быть и что делать, но корону носите вы», — сказала Эда. «Пусть его высочество покажет, что достоин места рядом с вами. Он должен заслужить эту честь, высшую честь». Собран изучала ее лицо. «Говоришь ты красиво», — произнесла она. «Хотела бы я знать, что ты думаешь?» «Я говорю откровенно, моя госпожа. Всякий правитель страдает от пристрастности и обмана, скрытых зачастую под маской любезности», — сказала Эда. «Но мне хотелось бы верить, что мои слова идут от души». «Мы все говорим с ее величеством от души», — огрызнулась Розлайн. Глаза ее блестели от злости. «Ты намекаешь, госпожа Дариан, что любезность — это лицемерие?» «А ведь рыцарь вежливости...» «Рос», — оборвала Сабран. «Я обращалась не к тебе». Разлайн ошеломлённо умолкла. В повисшей натянутой паузе в покое вошёл один из рыцарей-телохранителей. «Королева?» — поклонился он. «Его превосходительство посланник как и спрашивает. Не могли бы вы на небольшое время отпустить госпожу Дариан? Если вы не против, он будет ждать её на террасе ткачей мира». собран перекинула волну волос на одно плечо. «Думаю, я сумею без нее обойтись. Ты свободна, Эда, только вернись ко времени молений». «Да, моя госпожа», — Эда поспешно поднялась. «Благодарю». Покидая личные покои, она постаралась не встречаться взглядом с другими дамами. Не хотелось бы наживать в лице разлайн венц врага, если без этого можно обойтись. Выйдя из королевской башни, Эда поднялась на южный бастион дворца, на террасу ткачей мира, выходившую к реке Лимбер. Сердце у нее звенело, как пчелка. Впервые за восемь лет поговорить с человеком из обители, и не с кем-нибудь, с косаром, который ее вырастил. Вечернее солнце обратило реку в расплавленное золото. Эда перешла мост и шагнула на плиточный пол террасы. Косар ждал ее у Балюстрады. Он обернулся на звук ее шагов и улыбнулся, а Эда пошла к нему, как дитя к отцу. Касар, Она спрятала лицо у него на груди. Его руки обняли ее плечи. «Эдас!» — Касар поцеловал ее в макушку. «Ну вот, свет моих очей, я здесь!» «Как давно я не слышала этого имени!» — глухо сказала она на Селине. «Ради любви матери, Косар! Я думала, ты меня совсем забросил!» «Ни за что! Ты же знаешь, мне оставлять тебя здесь, как вырвать ребро из своего бока!» Они отошли к листыному балдахину под кустами шиповника и жимолости. «Посиди со мной!» Должно быть, Кассар нарочно освободил террасу для разговора наедине. Эда присела к столу, где на блюдах горками лежали высушенные на солнце эрсирские плоды, и Кассар налил ей бокал светлого румилобарского вина. «Я для тебя вез его через моря», — сказал он. «Подумалось, что тебя порадует маленькое напоминание о доме». «За восемь лет легко можно забыть, что юг существует на свете». Она пристально смотрела на посланника. «У меня нет слов. Ты ни на одно письмо не ответил». Его улыбка растаяла. «Прости мне долгое молчание, Дас. Касар вздохнул. «Я бы написал, но настоятельница сочла». что тебя лучше оставить в покое, дать время погрузиться в обычаи инисцев». Эдди хотелось бы рассердиться, но этот человек держал ее маленькую на коленях и учил читать. Так что радость встречи перевесила обиду. «Тебе было поручено охранять собран», — продолжал Кассар. «И за то, что она жива-здорова, мать может гордиться тобой». «Наверняка это было непросто», — он помолчал. «Те убийцы, что за ней охотятся, ты писала, что при них были искалинские клинки». «Да, дуэльные кинжалы, изготовленные, уточню, в Карскара». «Дуэльные кинжалы?» — повторил Касар. «Не слишком подходящее оружие для убийцы». «И я так подумала, это оружие для обороны». «Хм...» Касар погладил бороду, как обычно в задумчивости. «Может быть, всё так просто и есть». Король Сигоса нанимает и низких подданных, чтобы убить ненавистную ему королеву. Или эти клинки, как тухлая рыба, забивают след истинных заговорщиков. «Думаю, скорее второе. Замешан кто-то из придворных», — сказала Эда. «Такие клинки можно найти на черном рынке, и кто-то впустил убийцу в королевскую башню». «А ты не догадываешься, кто из приближенных мог бы желать собран смерти?» «Никто». «Все они верят, что она — окова для безымянного. Эда отпила вина. Ты всегда советовал мне полагаться на чутьё?» «Всегда». «Тогда скажу, что с этими покушениями на собран что-то у меня не складывается. Дело не только в оружии. Серьёзной выглядела только последняя попытка. Остальные ломились, очертя голову. Словно напрашивались, чтобы их поймали». «Возможно, просто неумехи?» «Отчаянные глупцы, каких можно купить за гроши?» «Возможно. А возможно, так и было задумано», — сказала она. «Кассар, помнишь благородного Артелота? «Конечно», — кивнул он. «Я удивился, не увидев его рядом с Сабран». «Его здесь нет. Кумб сослал его в Искалин за то, что слишком сблизился с королевой, и чтобы расчистить путь ее браку с Льявелином». Кассар поднял бровь. — Слухи, — пробормотал он, — дошли даже ко мне в Румелабар. Эда кивнула. Комп сознательно послал Лота на смерть. И теперь, боюсь, ночной ястреб снова двигает фигуры на доске. Вынудив собран испугаться за свою жизнь, он подтолкнул ее к Левелину, Чтобы она как можно скорее зачала наследницу, — задумчиво подхватил Кассар. — Это, если правда, пожалуй, хорошая новость. собран ничего не грозит. Она поступит так, как ему хочется. А если однажды не поступит? Не думаю, чтобы он зашел дальше этого. Без нее его власть растает. Не уверена, что он так думает. И, полагаю, собран должна узнать о его интригах». Касар встревожился. «Ты не должна высказывать ей свои подозрения, Эдас. Пока нет доказательств», — сказал он. «Комп — человек могущественный». и найдёт способ с тобой расправиться. Я промолчу, пока мне остаётся только наблюдать. Она поймала его взгляд. «Косар, мои сторожки слабеют». «Знаю», — он понизил голос. Услышав, что Сабран изгнала из города пробудившегося Фериделла, мы сразу поняли, как было дело. И поняли, что ты выжгла свой седен без остатка. Ты слишком долго живёшь вдали от дерева. Ты как корень, любовь моя. Если не пьешь, то увидаешь Это ничего. Может, я сумею получить место дамы опочивальни? Сказала Эда. Тогда смогу защитить ее своим клинком. Нет, Эдас. Косар накрыл ее ладонь своей. На серебряном перстне, украшавшем его указательный палец, сиял вырезанный из лунного камня цветок апельсина. Символ того, чему оба они были верны. Дитя. — тихо сказал он. Настоятельница умерла. Она, ты ведь знаешь, была стара и отошла в мире. Это известие причинило боль, но не удивило. В самом деле, настоятельница казалась дряхлой. Кожа её была морщинистой и узловатой, как ствол оливы. «Когда?» «Три месяца назад». «Да вольётся её огонь в свет дерева», — сказала Эда. «Кто принял её мантию?» «Красные девы выбрали Миту Еданию, Мунгуну», — ответил Касар. «Помнишь ее?» «Да, конечно». Эда помнила немного, только то, что Мита была молчаливой и серьезной. Мунгуной называли признанную наследницу настоятельницы, хотя случалось, что красные девы, сочтя Мунгуну недостойны этого места, выбирали другую. «Желаю ей успеха. Она уже выбрала Мунгуну для себя». Почти все сестры уверены, что ею будет Найруй. Но Мита пока не решила. Эда кивнула. Касар склонился к ней. В меркнувшем свете заката Эда заметила морщины у его губ и глаз. Как он постарел за время, что они не виделись. «В мире что-то меняется, Эдас», — сказал он. «Ты наверняка чувствуешь. Зашевелились спящие змеи, а теперь и высшие западники». Настоятельница боится, что это первые шаги к пробуждению безымянного. Эда дала этим словам время улечься в своей душе. "Не вы одни этого боитесь", сказала она. Одна фрейлина Трют тут Зидюр послала гонца в Сейки. Юная наследница Зидюра нахмурился Кассар. "О чего ей вздумалось затевать переговоры с Востоком?" Девчонка вбила себе в голову что их змеи защитят нас от безымянного. Она верит в его возвращение. Все равно устоит ли дом Беретнет или падет. Кассар с присвистом выдохнул сквозь зубы. Что навело ее на такую мысль? То, что драконы зашевелились. И собственные фантазии, полагаю. Эда налила им обоим еще вина. Фериделл что-то такое сказал, Сабран. Тысячелетие на исходе. Еще сказал, что его повелитель зашевелился в бездне. Океан, зияющий от края до края света. Черные воды, куда не в силах проникнуть солнечный свет. Бескрайняя тьма, вечно страшащая мореплавателей. Воистину зловещие слова. Косар принял у нее чашу. Феридел, значит, как и дама Трюд и настоятельница, верит, что безымянному предстоит вернуться». «Мать победила его больше тысячи лет назад», — напомнила Эда. «Разве не так? Если бы змей говорил об этом сроке, безымянный бы уже восстал». Касар задумчиво смаковал вино. «Хотел бы я знать», — проговорил он, «не связана ли эта угроза с безвестными годами матери». О безвестных годах знали все сестры. Вскоре после победы над безымянным и основания обители Мать ушла, не сказав по какому делу, и погибла в пути. В обитель вернули её тело. Кто его прислал, осталось неизвестным. Немногие среди сестёр верили, что мать уходила к своему рыцарю Голиану Беретнету и родила от него дитя, положив начало дому Беретнет. На этой легенде, не слишком популярной в обители, стояли страны-добродетели. Она и привела Эду в Инис. «Каким образом?» — спросила Эда. «Ну, — сказал Кассар, — сестры в большинстве верят, что мать пыталась защитить обитель от некой угрозы». Он плотно сжал губы. «Я напишу настоятельнице, передам ей слова Фериделла. Быть может, она сумеет разгадать загадку». Оба помолчали, спустились сумерки, и в окнах дворца замерцали свечи. «Мне скоро идти», — пробормотала Эда. «Молиться обманщику». «Прежде поешь немного». Кассар подвинул к ней блюдо с фруктами. «У тебя усталый вид». «Да», — усмехнулась Эда. В одиночку отгонять западника оказалось довольно утомительно. Она выбирала с блюда сладкие, как сахар финики и вишни. Вкус жизни, не за столько лет. «Любовь моя», — заговорил Кассар. «Прости, но пока ты не ушла, я должен сказать кое-что еще про Йонду». Эда подняла взгляд. Йонду — наставница и любимая подруга. Внутри у нее что-то перевернулось. Касар, что?» В прошлом году настоятельница решила возобновить поиски Аскалона. Зашевелилось драконье племя, и она сочла, что следует все силы направить на возвращение меча, поразившего безымянного. Йонду начала поиски в Инисе. В Инисе? Эда сжалась в груди. Она бы, конечно, навестила меня. Ей было приказано не приближаться ко двору, не отвлекать себя от твоего дела. Эда закрыла глаза. Йонду была упряма, но никогда не нарушила бы прямого приказа настоятельницы. Последние вести о ней дошли из Перунты, продолжал Касар. Видимо, она возвращалась домой. Когда? В конце зимы. колонн она не нашла, но писала нам, что вынесла из Эниса предмет чрезвычайной важности и срочно нуждается в охране. Мы послали сестер на поиски, но те не нашли ни следа. Я опасаюсь худшего. Эда резко встала и подошла к балюстраде. Сладость фруктов вдруг склеила ей рот. Вспомнилось, как Йонду учила ее подчинять полыхавший в крови дикий огонь, учила держать меч и натягивать лук, учила, как вскрыть змея от зуба до хвоста. Йонду, любимая подруга, вместе с Кассаром сделала из Эды ту, кем она стала. Может, она еще жива? Голос у нее стал хриплым. Сестры продолжают поиски. Мы не отступимся, сказал Кассар. Но кто-то должен занять ее место среди красных дев. Вот что велела передать тебе Мита Еданья, наша новая настоятельница. Она приказывает тебе вернуться, Эдас. Надеть плащ цвета крови. Ты будешь нам нужна». Дрожь пронизала Эду от кожи под волосами до основания позвоночника. Холод и ожог сразу. «Сбываются все мечты». Стать красной девой, будущей победительницей дракона, мечтала каждая рожденная в обители девочка. И все же, значит, сказала Эда, новая настоятельница нет дела, что останется с собран. Касан встал рядом с ней у балюстрады. Новая настоятельница больше прежней сомневается в претензиях беретнетов, признал он. Но без защиты она Сабран не оставит. Я привез с собой вниз одну из младших сестер. и собираюсь представить ее королеве Сабран вместо тебя. Скажу, что один из твоих родственников при смерти, и ты должна вернуться в Эрсир. Покажется подозрительным. Выбора нет, — он взглянул на нее. Ты, Эдас Акнара, из дев Клеолинды. Тебе не следует более оставаться при этом кощунственном дворе». Ее имя. Как давно оно не звучало. Пока Эда осмысливала сказанное, Лицо коса растянуло тревогой. «Эдас», — вздохнул он, — «не говори мне, что хочешь остаться. Или ты привязалась к собран?» «Нет, конечно», — возразила Эда. «Она надменно и избалована, но, какая ни есть, остается хотя бы самая малая вероятность, что она — прямой потомок матери. И что важнее, если она погибнет, рухнет страна, обладающая самым могучим флотом Запада, а от этого никому не будет добра». Ее нужно сберечь. «Мы сбережем. Прибывшая со мной сестра весьма искусна, а перед тобой теперь лежит иная дорога». Он опустил руку ей на плечо. «Пора тебе вернуться домой». Ей предлагали вернуться к апельсиновому дереву, говорить на родном языке, молиться перед истинным образом матери, не опасаясь костра на площади Мариан. Но Эда годы потратила на изучение иниса. его обычаев, веры, хитросплетений придворных интриг. Эти знания не должны пропасть даром. Касар заговорила Эда, — «я хотела бы уехать с тобой, но меня отзывают как раз тогда, когда Собран начала мне доверять. Все эти годы пропадут зря. Как ты думаешь, можно ли убедить новую настоятельницу дать мне еще немного времени? Сколько? Пока королевский дом не обзаведется преемницей?» Эда повернулась к нему лицом. «Позволь мне охранять ее, пока она выносит дочь. Потом я вернусь домой». Касар раздумывал, стянув губы в тонкую линию, затерявшуюся в гуще бороды. «Попробую», — согласился он. «Я постараюсь, любовь моя. Но если настоятельница откажет, придется тебе подчиниться». Эда поцеловала его в щеку. «Ты слишком добр ко мне». «Слишком добрым к тебе быть невозможно», — он сжал ее плечо. «Но следи за собой, Эда, не отвлекайся. Ты служишь матери, а не этой низкой королеве». Эда обвела взглядом городские башни. «Да подскажет нам мать, что теперь делать».